Первая ночь. В третьем классе Виве помогает Стюардам перегонять пассажиров в столовые вагоны обратно, попутно стараясь привести в порядок груды разбросанных повсюду пожитков. Обычная работа, но Виве чувствует какую-то оторванность от всего этого, словно забыла движение танца, когда-то бывшего ее второй натурой, словно сбилась такт. Она прикладывает пальцы к оконному стеклу. Нетерпеливые голодные рывки паровоза, ритм рельсов успокаивают, как будто стекло заряжает ее энергией, и та играет под кожей. ВВВ Вэ впускает в себя эти звуки, заглушающие щелканье каблуков воронов, осколки воспоминаний о предыдущем рейсе. Компания заявила, что во всем виноваты стекла. В них были изъяны, трещины, они-то и позволили пустенью проникнуть в поезд. Вэ вэй отдергивает руку. Компания заменила стекла, нашла другого управляющего для стекольной мастерской лучше прежнего, как сказали команде, хотя воевые не видят никакой разницы. «Дешевле прежнего», — говорит Алексей. Она вспоминает Антона Ивановича, прятавшего лицо под маской в стекольной мастерской железной дороги, или сконявшегося над микроскопом в лабораторном вагоне, или сидевшего одиноко в столовой команды всегда хмурого, словно он никак не может достичь полного соответствия стандартам, которые сам себе задал. Она вспоминает, сколько раз он проверял и перепроверял окна. Его не очень-то любили, он уделял больше внимания своим приборам, чем людям. «Он такой же, как его стекло», — говорили в команде, жесткий — «жёсткий, негнущийся». Антон Иванович не видел необходимости о чем то говорить своей но однажды сказал, стоя вот так же у окна. Есть определенный тон, определенная точка, в которой они дышат согласно. Железо, дерево и стекло. Вэйвэй -вэй пытается уловить этот тон, но даже не знает, к чему надо прислушиваться. «Что это там?» Исполненный паники женский голос обрывает ее мысли, она оборачивается. «Что это там?» Рефрен эхом разносившийся по поезду в каждом рейсе. Команда научилась не реагировать на него. Ползуны и призраки — это привычная странность. Люди приспособились к непредсказуемости, к тому, что опасность меняется, и искажается от рейса к рейсу. Как несколько лет назад, когда определенный оттенок желтого цвета стал вызывать у наблюдателя приступы тошноты. Он появлялся там, где его меньше всего ожидали увидеть, на ветках деревьев или в чистой речной воде. И команде пришлось большую часть путешествия — присматривать за теми, кто случайно посмотрел на эту желтизну. Вэй следует за взглядом женщины, замечает какое-то движение снаружи темный силуэт, поворачивающийся к ней самой, и отпрыгивает назад. Но в следующий миг слышит неуверенный смешок женщины и догадывается, что видела собственное отражение свою фирменную фуражку, обернувшуюся чудовищем. «Ради всего святого задерни занавески», — говорит стюарт третьего класса, подходя. Люди подпрыгивают от испуга при взгляде на свое отражение. «Ой, вы ненавистны эти первые ночи». Пассажиры ссорятся, пристают, напиваются. А частенько одно и другое, третье сразу. в этот раз они как-то по-особенному взвинчены. Никто не хочет закрывать глаза, опасаясь увидеть скопившиеся под веками тонкие пальцы кошмаров. Сначала слухи, пересуды, а теперь и реальность. Они уже за чертой безопасности, темноту за окнами не нарушает ни один приветливый лучик света или гостеприимный огонь очага за приоткрытой дверью. А ведь еще предстоит преодолеть невообразимое расстояние. Один из пассажиров меланхолично играет на старой, потертой скрипке. «Ради бога, сыграйте что-нибудь веселое», — просит кто-то. Но ведь все русские песни такие грустные», — говорит профессор. Он сидит на своем обычном месте у окна, однако ведет себя тише обычного, и Вэйвэй по нему обращает на это внимание. «Почему ворны заговорили про общество?» — спрашивает она. «Ох, я не разбираюсь в том, что связано с политикой», — отвечает профессор. «А вот и неправда». Вэйвэй присматривается и с облегчением замечает, как дергаются его губы. Но она хорошо знает, что на профессора нельзя давить, и поэтому спрашивает о другом. Вы заняли свою любимую койку. Эта койка на среднем ярусе, в самом центре вагона, с нее профессор может наблюдать за всем происходящим вокруг, но при этом сохранять удобную дистанцию. Нижние койки днем превращаются в общие скамьи, верхние установлены чересчур близко к потолку, средние подходят лучше всего. ВВ нравится подшучивать над предсказуемостью профессора и его пристрастию к порядку. Да, там же, где всегда, отвечает он, резко встает. Новый Вэй уже видит разницу. Обычно он путешествует налегке, оставляя сменную одежду и личные вещи в меблированных комнатах Москвы или Пекина, где жил между рейсами. Но в этот раз на койке лежат его сумки, свертки, открытый чемодан с десятками книг. Нужно было поговорить с тобой раньше, начинает он. Значит, вы Вэй, -Вэй, Вэй замолкает. Я старею, дитя мое. «Рано или поздно перестану путешествовать». «Вас еще хватит на много рейсов», — произносит она, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Профессор улыбается. «Сомневаюсь. Думаю, пора мне возвращаться домой в Москву. Дать отдых дряхлым костям. Ну ты не бойся, мы еще увидимся. Каждый раз, когда поезд будет приходить туда». «Домой? Ваш дом здесь?» Она не хотела, чтобы это прозвучало обвиняюще. А как же ваша работа, ваша рукопись? Люди надеются на вас?» «Моя работа», — Вэвэй смотрит в усталое лицо. Он постарел слишком быстро. Все эти месяцы я пытался разобраться в случившемся, но вряд ли это мне вообще по силам. Какая же польза от моей рукописи? Что толку от версий и заключений, если от них не остается ничего, кроме пустоты? Но разве общество не занималось тем же самым? Профессор раздражается смехом. Ох, как же плохо ты о нас думаешь. А ведь я просил внимательнее следить за тем, что мы делаем. Нет, я хотел сказать. Я знаю, девочка, что ты хотела сказать и не обижаюсь. Он утирает глаза. Ты же видишь, что все изменилось. Она перебирает обрывки воспоминаний о последнем рейсе, который и так до сих пор и не привела в порядок. Кричит мужчина, кто-то скребется в окно. Скребется и скребется, пока на стекле не появляются пятна крови. Кто-то зовет ее по имени. «Ничего не изменилось», — шепчет Вайвей. «Все, что ей нужно, находится в поезде, все, что ее заботит, ничего не изменилось». Профессор качает головой. «Ах, если бы!» В вагоне становится шумно, пианист снова играет, красивый мужчина с соломенными волосами тянет жену танцевать. К ним присоединяется другая пара, остальные хлопают и кричат что-то ободряющее, даже священник. Так всегда бывает в первую ночь. Людям кажется, что музыка, смех и шум смогут удержать тени снаружи. Но Вэй-Вэй чувствует, как они надвигаются. Ей нужно уйти от этого шума, от нервозной болтовни пассажиров, от грустной улыбки профессора. «Ничего не изменилось», — сказал ему Вэй-Вэй. Но она солгала, впервые в жизни осознала что прочных стен может оказаться недостаточно. вы знает все укромные уголки в поезде, из некоторых она уже выросла, другие приходится делить с кухонными мальчишками, решившими вздремнуть подальше от окриков повара, или с уборщиком, за которым вечно тянется хвост табачного дыма, сводящий с ума животных в сельхозвагоне, где он вытягивается на лавке, чтобы спокойно перекурить. Порой трудно найти уединенное местечко, Даже в самом большом поезде на свете. Но у Дитя поезда есть тайное убежище, принадлежащее ей одной. В складском вагоне для сухих продуктов хранятся бочки с рисом, мукой и фасолью. Здесь холодное не только, но вдоль одной стены ряды ящиков с наклейками, на которых по-русски и по-китайски написаны названия трав, пряностей и сортов чая. Только и ждущих, когда любопытная девчушка откроет их, Понюхает и попробует на язык. От перца он не имел пряности его обжигали. Здесь лежит и товар на продажу. Чай из южного Китая, идущий на расхват в салонах Москвы и Парижа. В тусклом свете керосиновых ламп кажется, что вагон усеян горными хребтами, неудержимо зовущими девочку к своим вершинам. В одной из таких экспедиций воевая обнаружила люк в потолке. Почти незаметный, закрашенный, совершенно безобидный на вид. Увидеть его можно, только вскарабкавшись на кучу коробок. Находка ее озадачила, но потом она поняла, что потолок здесь ниже, чем в других вагонах. ВВ приоткрыла люк и заглянула. И лишь когда глаза привыкли к темноте, она поняла, что это такое. Тесное пространство между фальшивой крышей и настоящей, где едва уместится на четвереньках взрослый человек, забито товаром, бочками, мешками, коробками, рулонами шелка и связками меховых шкур. Тайник. Контрабанда. Горя радостью открытия, Вэйвэй ждала появления хозяев тайника. И вот однажды двое кондукторов, Николай Белов и Ян Фен, тайно выгрузили нелегальные товары через люк в крыше, еще менее приметный, чем нижний. Она решила хранить эти сведения вместе с другими безделицами, собранными по всему поезду, до тех пор, пока они не понадобятся для обмена или вознаграждения. Но куда важнее было то, что за все время рейса никто не подошел к тайнику, либо не подозревая его существования, либо не желая привлекать лишнее внимание. И это место стало ее секретным логовом, где можно свернуться в клубок среди мехов и побыть в одиночестве в теплом круге света от вагонного фонаря с книгой о приключениях, одолженной Алексея. Но в этом путешествии тайник для контрабанды пустует. Белов и Ян не вернулись в команду, и, похоже, никому не выдали свой секрет. О незаконной торговле напоминает лишь эти пустые мешки и бочки, да еще просыпавшийся перец хрустит под коленками. Пустевший тайник уже не столь уютен. Как ни странно, он даже кажется более тесным. Теперь ВВ острее чувствует, что голова находится слишком близко к потолку, что свет не дотягивается до дальней стены, а темнота только и ждет момента, чтобы сомкнуться вокруг девочки. Но она не нашла равноценного закутка, где можно также надежно укрыться от любопытных взглядов младших стюардов и кухонных мальчишек и обдумать все то, о чем в других местах думать, получается плохо. Она ползет туда, где спрятала коробку со своими сокровищами. Там лежит путеводитель по запустению для осторожных туристов, подаренный профессором, когда Вэвэй было 7 лет. Слишком мало, чтобы прочитать эту книгу когда Дарил написал на первой странице «Осторожной, но не слишком». Она проводит пальцами по выцветшим буквам, улыбается. Это ее первая собственная книга. Развернув желтую оберточную бумагу, Вэйвэй сказала, что путеводитель ей без надобности. Профессор посмотрел ей в глаза и возразил, что книга пригодится, если его самого не окажется рядом. Вэйвэй закрывает путеводитель, морща нос и часто моргает. Под книгой лежат пожелтевшие газетные вырезки, наброски, изображающие ее в младенческом возрасте. Фотографии, сделанные в пятый, а потом и в десятый год ее рождения. На одной из них с надписью «Дитя поезда» под бдительным присмотром ее защитников. Она стоит в машинном отделении, одетая в крохотную униформу и пытается дотянуться до рычага. А рядом капитан без тени улыбки на лице. Да, это превосходный образ капитана в роли защитницы, не помогающей дотянуться, а лишь наблюдающей, как вэй, -Вэй сама ищет способы это сделать. Такой капитан была сдержанной, требовательной, но всегда стоявшей рядом, всегда готовой подхватить, если Вэй-Вэй упадет. Вот только где же она сейчас? Это было постепенное, почти незаметное исчезновение. За первые самые непростые недели после возвращения экспресса в Пекин Команда разбрелась по своим квартирам рядом с вокзалом или по городским концертным залам и гостиницам. Привычная дисциплина расшаталась, связи между людьми ослабли. Отлаженный механизм дал сбой. Когда было объявлено, что поезд снова отправится в рейс, ВВ не сомневалась, что капитан вернет все в прежний вид. Но та почти не покидала свою квартиру и даже сейчас, когда команда собралась в поезде, она остается лишь бестересным голосом из динамиков. Хмыкнув воевой, быстро возвращает бумаги в коробку, закрывает ее, берет в руки одну из дешевых княжонок, купленных Алексеем на московском блошином рынке, и собирается погрузиться в историю о пиратской королеве и морских чудовищах. Предвигает поближе лампу и вздрагивает от колыхания тени в дальнем углу. Не давай воли воображению, говорят в команде. Воображение вызывает опасные мысли но она все равно поднимает лампу, чтобы разогнать темноту. И темнота шевелится, тихо, как шепот. Вэй-Вэй замирает. Проходят секунды. Может быть, ей просто пощудилось? Первая ночь на такой способна растревожить разум, пробудить худшие страхи. Нельзя полагаться на себя в первую ночь. Негоже оставаться одной. Вэй-Вэй полегоньку разгибается. Темнота кружится, превращаясь в бледное лицо, окруженное еще большей темнотой. Два чернильных глаза, не мигая, смотрят на девочку. «Кто ты?» — вскрикивает вэй, вэй чувствуя себя глупо, готовясь к тому, что из мрака выпрыгнет кухонный мальчишка и с хохотом убежит, чтобы рассказать всем, как заставил дитя поезда завизжать от страха. Она и сама нередко так набрасывалась и прекрасно знает, что в младшей части команды принято оценивать других по крепости нервов и готовности встретить бесстрастным «Добрый вечер», внезапно возникшую перед собой фигуру с маской на лице, и не закричать, лёжа на койке, и вдруг почувствовав на ноге нечто липкое и ползучее, поэтому она просто сидит и глядит в темноту. Ожидание тянется очень долго, постепенно застывая. Вэйвэй дышит неестественно громко, в ушах начинает звенеть, потом глаза исчезают, ни лица в темноте, ни чужого дыхания, вообще никакого движения. Она обессиленно приваливается к стене, потом сползает со склада. Не было никого в тайнике, кроме призраков первой ночи. Это просто ее воображение мечется в панике. Наконец она забирается в постель, но спит плохо, что не час выпадая из беспокойных сновидений. Утром. Мария просыпается от осторожного стука в дверь, и в купе входит стюарт. В руках поднос с серебряным кофейником и тарелкой теплых булочек. Ставит поднос на стол рядом с койкой, Раздергивает занавески и удаляется. Мария закрывает глаза. Запах кофе пробуждает воспоминания о том, Как начиналось утро дома в Санкт-Петербурге. Призывные крики морских птиц за окном, Отражение бледного северного солнца на воде. Отец уже ушел, он сейчас в мастерской, Его кожа покраснела от жара печи. Мать встанет не раньше, чем через час. Если хорошенько сосредоточиться, то можно услышать, как горничная отправляется по своим тайным делам, как шуршит под половицами мышь. Сейчас Мария слышит стук колес по рельсам, шаги в коридоре, требовательный голос графини за стеной. Странно ощущать движение лежа в постели и понимая, что под тобой проносятся мили за мили. Внезапно ей приходит в голову, что в другой реальности она могла бы ехать домой вместе с родителями. Такой уговор заключила с отцом мать, когда компания предложила ему открыть в Пекине стекольную мастерскую Федорова. Рисов стало больше и понадобилось заменить окна на новые из самого прочного стекла. Это большая честь для нашей семьи, сказал тогда отец, а мать ответила, что дает ему пять лет. Через пять лет Мария достигнет совершеннолетия, ее нужно будет представить Петербуржскому обществу. Ходы проходили медленно, мать настояла, чтобы они жили в Анклаве для иностранцев, вдали от шума поездов. Выбрав долгий южный маршрут в Китай, почти такой же опасный, только опасность исходила от людей, и с ней проще было смириться, она могла не вспоминать о железной дороге и безбожном запустении. Уговор казался ей нерушимым, однако Мария сомневалась, что отец смотрел на него так же. Он все время уходил от разговоров о возвращении и спрашивал у матери, Разве ты несчастлива здесь в столь космополитичном обществе? Но мать только поджимала губы и просила служанку закрыть ставни. У нашей дочери такая тонкая, такая белая кожа, что воздух может навредить ее лицу, отвечала она. А отец удивленно поднимал брови, и смотрел на Марию или притворно кашлял, чтобы скрыть усмешку. Хоть мать и запрещала приближаться к железной дороге, Мария всякий раз... Находила способ улизнуть из дома, потом стояла у рельсов и смотрела, как исполинский зверь возвращается из очередного рейса. Весь в пятнах и царапинах, как будто вагоны, исполосованы когтями огромного чудовища, и чем то невидимым резцом выгравированы спиральные узоры на окнах. Она видела, как отец спускался с подножки, останавливался возле окна и рассматривал его, оценивая повреждения видела, как менялось его лицо, когда он замечал ее и словно бы задергивал за навеской свое беспокойство и усталость. Однако Мария понимала, что они никуда не исчезают, а только тяжелеют год от года. И отец все больше времени проводил в депо и все чаще отправлялся в рейс. В конце концов, голод выманивает Марию с постели, и она набрасывается на булочки с маслом, при этом азарт уступает благовоспитанности. Она ловит себя на желание утереть губы тыльной стороной кисти, а затем вдруг понимает — это не имеет значения. Впервые в жизни она завтракает в одиночестве, без родителей, без компаньонки, даже без горничной, топчущейся у двери. хоть после смерти родителей Мария оставила в доме немногочисленную прислугу, но велела ей попрощаться с прежними временами. Экономка запричитала, требуя объяснить, как могла молодая девушка додуматься до того, чтобы отправиться одной в такую даль, в столь опасное путешествие, и чем она намерена заниматься в Москве, и что сказали бы ее благословенные родители, узнав, как низко она пала. Мария поднимает чашку, сказать по правде у нее уже не будет той жизни, к которой она привыкла, и того наследства, в расчете, на который ее воспитывали. Стекольная мастерская Федорова разорилась после увольнения отца из компании. Репутация навсегда разрушена. Всё же, расплатившись долгами, Мария сохранила кое-какие скромные средства. Теперь, после покупки билета в первый класс, еще более скромные, думает она. Да и тех надолго не хватит, если она не найдет способ зарабатывать на жизнь. Мария делает слишком большой глоток и обжигается кофе. Она со звоном ставит чашку обратно на блюдце. Такие мысли могут и подождать. Ей никто не нужен и нет острой необходимости ставить перед собой трудные задачи. Лучше пожить спокойно, разделяя компанию лишь с Ростовым, который был так же одинок в своем путешествии, как и она теперь. Снаружи, под бледно голубым небом, вплоть до неясного мерцающего горизонта, растилаются луга. Они выглядят безобидно, свободны от всего даже от теней. Будьте бдительны, предупреждает Ростов осторожного туриста. Ни один ландшафт здесь не безобиден. Если у вас начинают путаться мысли, «Немедленно отвернитесь от окна». Но ведь и его собственные мысли в итоге запутались. Он превратился в живое недоразумение, скрывающееся в сумерках. Его родные пытались изъять книгу из обращения, но, конечно же, только повысили ее популярность. «Бедный Валентин Павлович, что с вами сталось потом? Утонули в неве, верить слухам? Умерли в ночлежке? Или валяетесь пьяный в стучной канаве?» все еще путешествуя мыслями по запустению. «Прошу прощения, мадам». Кто-то прикасается к плечу. Мария вздрагивает, поднимает голову и растерянно смотрит на настоящего перед ней молодого китайца с чересчур длинными вылезающими из-под фуражки волосами. «Никто не ответил на мой стук», — сказал он, «И мне показалось, что вы потерялись». «Нет, не он, а она, девушка». отступает назад, потирая нос, и Мария гадает. Не происходит ли все это во сне, где значение слов ускользают от тебя? Потерялась? Мы так говорим, когда человек... Когда человек выглядит так, будто у него путаются мысли. Мы обязаны возвращать таких людей в реальность. Тон То у девушки рисковат, но, возможно, дело в старомодном, гораздо старше ее самой русском языке, с отрывистым, трудноопределимым выговором. А Мария собирается с мыслями и догадывается, кто это. Знаменитая девочка, которую она читала. Дитя, рожденное в поезде. Только теперь уже не дитя, хотя ей едва ли больше шестнадцати. Джан Вэйвэй. -Вэй. «Я просто задремала», — говорит Мария. Хотя не может вспомнить, что ей снилось и о чем она думала. Мысли вялые, неповоротливые. Она смотрит на настенные часы и не может поверить, что прошло два часа. Девушка перехватывает ее взгляд. Так это и происходит, говорит она. Ты как будто спишь, но на самом деле бодрствуешь. Вот почему нам приходится внимательно наблюдать за пассажирами. Каждый верит, что уж с ним-то ничего такого не случится. Вам не следует долго оставаться одной. Лучше держаться поближе к людям. Мария неприятен ее оценивающий взгляд. Я читала путеводители, говорит она, с досадой понимает, что ее слова звучат как оправдание. Девушка пожимает плечами. Их авторы не могут подготовить вас к тому, как это бывает на самом деле. Даже Ростов не может, хотя в большинстве случаев он очень полезен. Остальные же просто шарлатаны. Шарлатаны. Нас с удовольствием вертит это слово на языке. Если вы читали их книги, это еще опаснее, чем если бы не читали. Марине удается сдержать смешок. Девушка по-прежнему смотрит на нее, и в этом взгляде есть еще что-то, кроме беспокойства как будто она уловила в лице собеседницы знакомые черты, но не может понять, откуда взялось это ощущение. «Спасибо за заботу», — говорит Мария, пытаясь изобразить невозмутимость. «Теперь я буду внимательней». Хотя прежняя Мария, конечно, давно уже потеряна. Продумана и старательно обращена в ничто. Возможно, этой новой Марии будет легче потеряться, пока она еще сырая, пока не затвердела окончательно пока не приобрела тесную связь с настоящим. Есть одна уловка, неуверенно продолжает девушка, если вам угодно узнать ее. Она лучше всего того, о чем рассказывают в путеводителях. Да, пожалуйста, отвечает Мария, буду очень благодарна вам. Нужно всегда носить с собой что-нибудь яркое и твердое, рассказывает Вэйвэй, способное отражать свет, как осколок стекла. Если девушка замечает напряжение Марии, то не подает вида, Она достает из кармана шарика, подносит к окну. Голубой вихрь, заключенный внутри стеклянной сферы, ловит солнечный луч. Яркость очень важна. Говорят, еще можно взять что-нибудь острое и уколоться. Но я думаю, вам требуется что-нибудь для глаз. Она крутит шарик, и свет пляшет внутри его. Это так знакомо, что у Марии щемит грудь. «Он вернет вас назад», — объясняет девушка. «Но я не знаю, как это получается». Стекло это затвердевшая алхимия, говорил отец, когда на него находило поэтическое настроение. Это песок жара и терпения. Стекло может поймать свет и расщепить его. Вот только не все согласны со мной, воевает хмурится. Говорят, что железо лучше, но как по мне, это предрассудки. Она смотрит на Марию так, словно вызывает на спор. Люди не понимают силы стекла, отвечает Мария. Воевает, протягивает ей шарик. «Возьмите, у меня есть еще». Мария колеблется, но наконец берет. Она уверена, что шарик сделан ее отцом, хотя я не видела таких с детства, когда играла с ними на полу. Отец с помощью особой технологии создавал иллюзию непрерывных переливов цвета. «Спасибо», — говорит она. Возможно, это просто сила внушения, но как только Мария сжимает шарик в кулаке, сознание проясняется. Девушка смущенно топчется на месте. Меня послали узнать, не нужно ли вам чего-нибудь, поскольку вы путешествуете одна, без служанки. Мария прикусывает губу изнутри, чтобы сохранить выражение лица. Она знала, что для женщины весьма необычно путешествовать без сопровождения, но не ожидала, что об этом будут судачить так откровенно. Мария думает о проницательных взглядах графини, о сплетничающих стюардах. Может, попутчики жалеют ее? Или за их вниманием кроется нечто большее? подозрение, сомнение. Как любезно, осторожно, отвечает она. Это случайно не два джентльмена из компании проявили такую заботливость? Это то, что мы делаем всегда, если гости путешествуют в одиночестве. Девушка снова шаркает ногой, снова потирает нос. Вам что-нибудь нужно, мадам? Мария немного успокаивается. С некоторым смущением она понимает, что не может представить в роли прилежной служанки, Эту девушку в мятой униформе, с выбивающимися из-под фуражки волосами. Благодарю вас, но Мария уже решила отказаться, и тут у нее возникает мысль, что девушка-дитя поезда наверняка подмечает все, что в этом поезде происходит. Она может пригодиться. Сейчас мне ничего не нужно, но если позднее я обращусь к вам за помощью. Как пожелаете, мадам? А можно спросить? Внезапно вырывается у Марии. ВВ оборачивается и, похоже, что-то в голосе Марии заставляет ее насторожиться. «Вы были в предыдущем рейсе?» — как можно мягче спрашивает Мария. «Понимаете, о нем столько всего рассказывают, что трудно сдержать любопытство. Это правда, что вы ничего не помните?» Хотя она и сопровождает последнюю фразу легкой улыбкой, уже нет сомнений, что ВВ встревожена. «Пожалуйста, с подобными вопросами обращайтесь к представителям компании», Они будут рады поговорить с вами, заученно отвечает девушка. Да, конечно же, я понимаю. После двери девушка останавливается в нерешительности. Извините, говорит она уже обычным тоном, я просто не могу вспомнить. Вы уходит, и Мария со вздохом упирает локти в стол. Впредь она будет осмотрительней. Нужно быть хитрой бдительной и вести себя так, как мать постоянно запрещала изыркой глазами, а то вывалится. Настоящая леди не станет подслушивать у двери. Настоящая леди не задает много вопросов. Но Мария только тем и занималась, что наблюдала и слушала. Она достает дневник. Еще подростком она заполняла страницы поступками окружающих людей, взглядами, которыми эти люди обменивались, неосторожными словами кого-то из родных, искрами бабушкиной мудрости. Вскоре она начала понимать, что слова и поступки не одно и то же. Последние годы Мария писала о городе, в котором жила, о ритме его повседневного бытия, о его контрастах и странностях. Пока Май думала, что дочь сидит в своей комнате или гостит у подруги в квартале для иностранцев, Мария расхаживала по улицам, которые путеводитель Ростова не шёл достойными упоминания. Теперь эта склонность к наблюдениям сослужит ей пользу. Мария открывает дневник на том месте, где между страницами вложен лист пищи и бумаги. На нем нет ничего, кроме ее адреса в Пекине, и фразы «Здравствуйте, Артемис», написанная отцовской рукой. Мария в тысячный раз разглаживает лист. Артемис так по-гречески произносится имя богини охоты Артемиды, и также неизвестный автор подписывает свою колонку в журнале «Общество запустения». В журнале печатаются разнообразные материалы, касающиеся запустения, его истории, географии, флоры и фауны. Но эта колонка — главная причина, по которой Мария, как и многие другие, с нетерпением ждет очередного выпуска. Здесь можно прочитать сплетни о знаменитых пассажирах, описания причудливой местности, скандальные слухи о самой компании. Говорят, ее руководство вон из кожи лезет, пытаясь выяснить, кто скрывается под псевдонимом Артемис. Ведь его или ее критические статьи — влияют на котировки акций, и, кроме того, колонку обсуждают в обеих палатах английского парламента. О чем же отец хотел рассказать загадочному Артемийсу? Мария проводит пальцами по рукописной строчке. Это все, что осталось у нее на память об отце. Она нашла этот листок, завалившийся под стол и незамеченный людьми из компании, когда те забирали остатки отцовского архива. Знакомая волна стыда и гнева накатила на нее. Она обыскала весь дом, но ничего больше не обнаружила. Ни докладов, которые он писал по ночам, ни салфеток, которые списывал всякий раз, когда идея рождалась у него прямо за обеденным столом, и не обращала внимания на недовольство матери. Мария подвела отца, не смогла спасти его наследие. Наверняка он хотел поделиться правдой с Артемисом, или уже написал ему. Хочется крикнуть отцу, крикнуть его тени, этому клочку бумаги. Почему ты не рассказал мне? Что скрывал? Ответ может быть здесь. Она должна делать то, что делала всегда. Наблюдать, слушать, записывать. Этот Артемис невидимка. Не исключено, что он сейчас навсегда. Но Мария еще может отыскать его следы, выяснить, что на самом деле произошло в предыдущем рейсе этого поезда. Она крутит и крутит шарик в пальцах. Он не разобьется, даже если уронить с большой высоты. Он крепче, чем кажется. Мария встает так быстро, что едва не оступается, еще не привыкла к раскачиванию вагона. Она крепче, чем кажется. Крепче, чем считает сама. Она вспоминает отца, как тот погружал стекло в пылающее сердце печи. Вот что ей требуется. Горящая печь, которую она будет носить в груди. Нужно держать руки как можно ближе к этому огню, чтобы чувствовать силу, которая побудила ее бросить прежнюю жизнь и сесть на этот поезд. О формах и классификации. Генри Грей спал плохо, боль в желудке разбудила его в середине ночи. Завтрак с плохо прокопченной семгой и слабым чаем не улучшил настроение. Но атмосфера библиотечного вагона действует умиротворяюще, Пахнет книгами, толстый зеленый ковер приглушает неутомимый стук колес, мягкое глубокое кресло манит к себе. Кроме Грея в вагоне только один посетитель. Жилой стюарт сидит перед большой гравюрой, изображающей маршрут экспресса. Грей осматривает полки с одобрением, отмечая богатую подборку по естественной истории, в основном на английском и французском, а потом, как поступает всегда, заходя в книжную лавку или библиотеку, быстро отыскивает книгу со своим именем. Да, вот она на нижней полке, о формах и классификации мимикрии в природе. Грей берет Том в руки, чтобы ощутить его весомость, груз всех тех часов, что он провел, лежа неподвижно на траве в своем саду, и наблюдая за пчелами, чтобы доказать, что некоторые из них вовсе даже не пчелы, а мухи-журчалки. Слабые принимают облик сильных, мимикрируют в более жизнеспособную форму. И микрия дает им преимущество перед хищниками, это доказывает, как считает Грей, что такие существа стремятся к самосовершенствованию, постепенно приближаясь к образу Божьему. Грей хвалили, прославляли, предлагали оставить коттедж в Йоркшире, и читать лекции в Лондоне и Кембридже. Он закрывает глаза и вспоминает притихший в нетерпеливом ожидании зал, готовый внимать каждому слову. Затем открывает книгу и видит, что кто-то сквернил титульный лист, написав возле имени автора юродивый. Грей захлопывает книгу. Затем замечает трактат Жерара о приспособляемости и изменения, срывает его с видного места и относит в самый темный угол вагона. Стюарт безмолвно наблюдает за ним. Немного погодя, дверь открывается и входит Алексей Михайлович. Чисто выбритого механика вполне можно принять за студента. Ему бы сидеть, сутулившись за последней партой, и чертить воображение схемы двигателей, а не нести на своих плечах груз ответственности за безопасность целого поезда. Грей отворачивается со смутным чувством неловкости и слышит, как механик что-то говорит стюарту на странной смеси языков, с помощью которой общаются между собой члены поездной команды, а затем звякает ящиком с инструментами. Грей продолжает осматривать полки, пока не находит нужную книгу «Историю железнодорожных мостов Европы». Осторожно вынимает из кармана конверт и кладет между первыми страницами. «Никто не возьмет в руки эту книгу», — уверял его механик. «Самое подходящее место». Грей с нажимом закрывает книгу, ощущая, насколько толще она стала из-за конверта. В конверте лежат почти все деньги, что у него оставались. Сам Бог свел Грея с этим молодым механиком. Пять месяцев назад его разгромленного и обессиленного прибило к недружелюбным берегам офиса транссибирской компании в Пекине, где он скитался по коридорам в тщетных попытках встретиться с кем-нибудь из руководства и объяснить, что необходимо снова отправить экспресс в рейс, что нельзя лишать путешественников возможности быстро вернуться в Европу. Офис был наводнён всевозможным сбродом. Люди толкались и орали. Двери то и дело захлопывались перед носом Грея. Удалось лишь пробиться к младшему клерку, который осведомился, почему бы Грею просто не вернуться домой тем же путем, которым он сюда прибыл. Уверен, вы человек состоятельный, раз позволили себе такое далёкое путешествие ради удовольствия. Грею хотелось разрыдаться. Хотелось схватить наглеца за лацканы, и как следует встряхнуть. Но боль в желудке усиливалась каждым днем, и он едва смог проковылять к выходу из убогого тесного кабинета, и только за дверью рухнул без чувств на мраморный пол. Открыв глаза, он увидел молодого человека в униформе транссибирской компании, склонившегося над ним со стаканом воды. Мимо текла река безразличных кучи и людей, зато парень взялся проводить его в больницу для иностранцев, где тот провалился в беспокойный сон. Ему грязилось, что поезд увез его далеко в запустение и остановился посреди безбрежного океана, мягко колышущейся травы. Дверь открылась от легчайшего прикосновения, и он вышел навстречу тишине и покою, дарованному ему Господом. Вокруг в совершенной гармонии жужжали насекомые, тысячи птиц величаво кружили в небе, неспешно взмахивая крыльями. «Эдем», — подумал он, — «многообразие форм, главное чудо мироздания». Когда лихорадка спала, он смог сесть на постели, врачи заявили, что ему следует больше заботиться о себе. Он с готовностью согласился и пообещал, что будет бережно относиться к своему телу и разуму, поскольку они дарованы Всевышним. В нем разгоралась новая убежденность. Он осознал, что запустение — Не просто средство достижения цели, не просто опасность, которую необходимо испытать на себе, но и благоприятная возможность. После выздоровления он на долгие месяцы погрузился в научный поиск, изучил все материалы о запустении, какие только сумел найти. Разумеется, в первую голову этой темой занималось общество, применявшее откровенно дилетантский подход. По большей части это были вымороченные гипотезы, бедные ссылками статьи и записки сельских священников. Точные же научные сведения были попросту недоступны. Естественно, в первые годы трансформаций, какие-то экспедиции отправлялись вглубь страны. Как ни крути это в природе человека, стремление нанести на карту, собрать образцы, проникнуть в суть. Но ни одна экспедиция не вернулась, и вскоре было запрещено снаряжать новые. Исключительное право на доступ в запустение Закрепила за собой компания, ее так называемые картографы. Они ревностно защищали свои находки, делясь мелкими крохами только с академическим журналом, который сами же издавали. «Сколько открытий проходит мимо нас», — рассуждал Грей. «Какие возможности для изучения, для понимания? Много ли польза от этой секретности для научного прогресса?» Постепенно у него в голове начал складываться план Одновременно он разыскал своего спасителя, оказавшегося механиком Транссибирского экспресса, и втерся в доверие, распивая с ним черри и обсуждая механику поезда. Стараясь говорить простыми словами, понятными даже механику, Грей объяснил Алексею. Он пришел к убеждению, что найдет в запустении подтверждение своей гипотезы о мимикрии, доказательство того, что внутри каждого существа заложено стремление к более совершенной форме. Именно это стремление и стоит за трансформациями. Запустение можно постичь только одним способом, рассматривая его как безграничное полотно с иллюстрациями божественного учения, как новый сад Эдема. Конечно, потребовалось немало времени, чтобы склонить механика к своему образу мыслей, и еще больше, чтобы убедить в необходимости того, что предстоит сделать. Как бы ни был предан юноша компании, та видела в нем всего лишь шестеренку в ее механизме и принимала как данность все его таланты. Разве не в силах он добиться большего? Разве не видит, какой огромный вклад может внести в науку? Вдвоем они способны изменить все понимание мира? Наши имена не будут забыты, говорил Грей, не об этом ли мечтает каждый человек остаться в памяти чем-то большим, нежели строчка в конторской книге, суммирующая всю твою жизнь, все усилия, затраченные на то, чтобы сделать богаче других людей. На этом Грей поймал Алексея и увидел в его глазах осознание. На утро механик пришел к Грею, преисполненный волнением, и сказал, что придумал способ осуществить план. Он остановит поезд на достаточно долгое время, чтобы Грей смог выбраться наружу и добыть необходимые образцы. В тот же самый день компания объявила, что рейсы возобновляются, и поезд приводит в Москву как раз к открытию выставки. Еще одно подтверждение того, что замысел благословил сам Господь, если была нужда в таких подтверждениях. Грек кладет книгу на место и направляется к одному из столов. Преодолевая желание поднять голову, он слышит, как механик укладывает инструменты в ящик и проходит вдоль полок, словно выбирая, чтобы почитать. Лопает дверь. Грей, наконец, оборачивается и видит, что история железнодорожных мостов Европы исчезла. Теплое сияние торжества наполняет его. Дело сдвинулось. Да, предстоит еще немало трудностей, но он справится. Его будет направлять вера. Он задумался над названием своего будущего трактата. Натуральная философия Грея? Нет, слишком эгоистично. Рассуждение о новом ЭДМе? Да, может быть. В этот момент, прерывая мечтание Грея, в библиотеку входит молодая вдова, Мария, и обращается к стюарду, тут же вытянувшемуся по струнке. Но как можно гарантировать, что поезду ничто не угрожает? Так ли прочны на самом деле двери, а стекла? Откуда известно, что они выдержат любое воздействие? Она обмахивает лицо веером, а стюард вытягивается еще сильнее. Грея неодобрительно морщится. «Никто не проникнет, мадам, можете положиться на мои слова. Не самое могучее животное на свете, не самый ловкий взломщик. Поезд защищен лучше, чем любое бронированное банковское хранилище в целом мире». «Никто не проникнет сюда и не выберется, не имея двух наборов ключей и не зная шифра, который меняется перед каждым рейсом», — объяснял механик. «Я знаю, как их заполучить. В прежние рейсы не было бы никаких шансов, но сейчас... Думаю, теперь способ есть. Разумеется, выйти из поезда — это только начало. Я уверяю вас, мадам, что это стекло не расколется даже при землетрясении. Но разве не было никаких неприятностей в последнем? Больше подобного не случится, мадам. Виновник был установлен. К сожалению, он не справился с работой. Ну а теперь по новому протоколу Грей демонстративно кашляет. Это же библиотека, в конце концов. «Приношу извинения», — говорит молодая вдова, и Грей снисходительно машет рукой. Этим утром, когда будущее нетерпеливо манит его, он настроен благодушно. Грей складывает пальцы домиком и смотрит на заросшую высокой травой равнину. Какими обещаниями наполнена эта страна под бескрайним голубым небом? Он словно ощущает под ногами землю, в волосах дуновения ветра, а на кончиках пальцев чудеса, что ему предстоит открыть. Потом достает из кармана блокнот и перелистывает страницы с начертанными от руки картами, скрупулезно скопированными с тех, что приносил ему механик. Все они снабжены подробными примечаниями, но только одна отмечена красным кружком. «Вот это место за многие мили от железнодорожного полотна», — выбрал Грей после долгих размышлений. «Смотрите, что это?» Молодая вдова у окна напротив... Даже не пытается понизить голос. Грей вздыхает, но, конечно же, не может удержаться и оборачивается. В первое мгновение ему кажется, что это обнажение бледно-розовой горной породы, но тут он понимает, что оно движется. Нет, это его поверхность движется, словно живая, с множеством. Он резко встает и решительно шагает к женщине, приложившей ладони к оконному стеклу. «Это поезд!» — шепчет она. — Нет, — думает Грей, — это то, что осталось от поезда. Очертания паровоза и вагонов, только перевернутых и полуистлевших, но еще узнаваемых, и там, под массой похожих на крабов существ, что снуют, покачиваясь туда-сюда, есть что-то еще, целая колония каких-то неведомых тварей с бледными тельцами, карабкающихся друг на друга, от отчего обломки поезда кажутся до невозможности живыми. «Постарайтесь не смотреть на это», — говорит Стюарт. «А если не можете отвернуться, сожмите что-нибудь в руке». «Что с ним случилось?» Грей обхватывает пальцами железный крест в нагрудном кармане возле сердца. Чем дольше он смотрит на обломки, тем сильнее подозрение, что в движении тварей есть некий порядок, словно рой пчел кружится вокруг матки. Первые рейсы не всегда заканчивались успешно. Случались аварии и крушения. «Разумеется, приходилось оставлять поезда на месте, но сейчас...» «Как вы выдерживаете?» — срывающимся голосом спрашивает вдова. «Работая здесь, видя все это, как заставляете себя снова и снова садиться в поезд?» Стюарт потирает подбородок, но не смотрит в окно. «Ко всему привыкаешь», — не слишком убедительно отвечает он. «Странно, — говорит вдова, — я много читала о запустении, но все равно не ожидала. Это напоминание людям, нам самим, о том, что...» Она умолкает на полуслове. Напоминание о том, что все может пойти не по плану, мысленно заканчивает за нее Грей. Тень. У Вэй день проходит вихрь хлопот и повелительных выкриков. Всегда появляется еще одно задание, которое нужно исполнить вымыть пол, начистить латунную фурнитуру, найти пропавший багаж, разбудить и поторопить пассажиров. Ее роль в поезде не очерчена так четко, как у стюардов, кондукторов, кочегаров, машинистов и охранников. Это ужасно раздражает, потому что дела не заканчиваются никогда. Но зато можно попасть в любую часть поезда, объясняя, что бежишь по чему-то важному поручению. Мысли перескакивают с одного на другое. Что ты видела ночью? Ничего, просто игра света, следствие нервозности пассажиров. Или это была игра твоего воображения? Нужно отнести гору подносов в первый класс и перемыть еще большую гору грязной посуды. Глаза в темноте. Она врезается с разбегов стюарда посреди столового вагона, забрызгивает чаем его униформу и забывает прихватить тряпку из служебного вагона. Стюарды ругают ее, и даже Аня Кошарина — отчитывает за беззаботность и прогоняет из кухни половником. В жилом отсеке команды висит огромный плакат с приветливым молодым человеком в униформе компании и текстом. Вы как-то странно себя чувствуете, не можете что-то вспомнить, обратитесь к врачу. ВВ проносится мимо с опущенной головой. «Не говори никому», — шепчет на плакату. Вот только в голове хом повторяется утренний вопрос Марии Петровны. «Это правда, что вы ничего не помните?» И раньше случалось, что рейс оставлял смутные, не внушающие доверия воспоминания. Один раз весь поезд охватила такая сонливость, что пассажиры уткнулись лицом в тарелку, а команда задремала на своих постах. И только кочегары, день за днем, не смыкая глаз, кормили ненасытную топку паровоза. Обсуждая этот случай с капитаном, врач предположил, что от напасти, поразившей весь состав, кочегаров уберег жар среди команды ходили слухи, что запустение просто поняло. Не дало кочегарам уснуть, потому что они кормили паровоз, такой же голодный, как и само запустение. Подобное понимает подобное. Родство — вот что это такое, говорила Аня Кошарина, имеющая склонность к мистике, хотя она, конечно, не сказала бы этих слов при воронах. В том рейсе все видели одинаковые сны. Как шли по снегу, не оставляя следов. Из темнаты за ними наблюдали глаза. В другом рейсе обитателей поезда одолело странное желание рисовать. Они изображали на стенах удивительных существ, уверяя потом, что никогда не видели похожих. Компании пришлось немало потрудиться, чтобы эта история не вышла за пределы поезда. Администрация мгновенно разобралась с теми из команды, кто не умел держать язык за зубами. Но последний рейс был совсем другим. «Это правда, что вы ничего не помните?» «Одна лишь пустота там, где должны быть воспоминания». Когда же Вэйвэй словно бочнулась от сна без сновидений, она увидела, что поезд приближается к стене и станции бдения. Увидела, что все зеркала в поезде разбиты, блокированное дерево на стенах изрезано полосами и спиралями. Вэйвэй потирает выпуклый шрам на правой ладони. Некоторые пассажиры так и не оправились, их разум распался на фрагменты, как в калейдоскопе, который изготовил для нее когда-то мастер-стеклодел. Непрерывно меняющиеся узоры невозможно удержать в памяти. К моменту прибытия в Пекин трое пассажиров третьего класса скончались. Она замирает на месте и сердито смотрит на улыбающегося с плаката человека. Нет, у нее с головой ничего не случилось, но в складском вагоне прячется что-то чужое. Кто-то чужой. Случись такое раньше, она бы отправилась прямиком к профессору, зная, что он не засыпает допоздна, сидит, склонившись над своими книгами в свете последней на весь вагон непогашенной лампы. Зная, что он выслушивает с предельным вниманием, не перебивая, не вздыхая и не поглядывая на часы, после этого разговора все ее тревоги растают, словно дым от горящей палочки с благовониями. Профессор не станет убеждать ее, что в танике под крышей ничего нет, а просто предложит пойти туда вместе и проверить. Но в этот раз воевая не пойдет его искать. Раз уж профессор покидает ее, нужно готовиться к тому, что его здесь больше не будет. Вытряхнув из головы эти мысли, она берет в столовый для команды флягу и наполняет водой. Просто на всякий случай. Потом хватает с тарелки кусок хлеба и кладет в карман. Вдруг чувствует давление на лодыжку и опускает взгляд на Диму, уставившегося на нее с надеждой в круглых янтарных глазах. «Коты не едят хлеб», — говорит вэй, -Вэй хотя прекрасно знает, что он с удовольствием проглотит что угодно. Она садится на корточке, гладит густую серую шерсть, ощущает под ладонью... Успокаивающее урчание. Наш безбилетник улыбается мысленно. Пять лет назад, сразу после отъезда из Москвы, кота нашли в столовой для команды. Худющие кожи до кости, он уплетал что-то, упавшее со стола. Это был трудный рейс. Грозы над дорогой и тени на горизонте, но кот беззаводно расхаживал по коридорам совсем как дома. И хотя капитану не понравилось, что в поезд пустили животное, даже она примирилась и с восторгом смотрела, как безбилетник гоняется по коридору за солнечным зайчиком. Одна из поварих назвала его Дмитрием Димой в честь своего дедушки с точно таким же вечно голодным взглядом. «Хочешь сделать что-нибудь полезное?» — спрашивает Уэй и кот трется головой о костяшке ее пальцев. Капитан, во всяком случае та капитан, которую они знали, безбилетников не жаловала. В прежние годы находились отчаянные головы, готовые попытать счастье, несмотря на высокие штрафы. Люди, считающие, что риск того стоит. Однажды, когда уэй было то ли пять, то ли 6 лет, она играла в багажном вагоне. Это было самое начало путешествия, поезд еще не добрался до стены. Стала зима, рельсы покрылись льдом, мороз рисовал узоры на окнах. Там, в багажном вагоне, под грудой парусины прятался человек. От него пахло потом и спиртным, поэтому уэй нашла его, разворошив тяжелые слои ткани, чтобы добраться до чего-то необычного, чему, как она прекрасно понимала, даже в том возрасте, здесь не место. Она помнит, как его пальцы обвелись вокруг ее запястья, помнит зловонное дыхание. «Меня здесь нет», — прошептал он. «Поняла? Меня здесь нет». Он расстегнул куртку, и Вэйвэй заметила под ней блеск ножа. Она побежала к профессору, хоть и была еще совсем маленькой, все же понимала, когда человек есть и когда его нет. Понимала, что нож не может сделать человека невидимым. Профессор подхватила её, ураганом ворвался в каюту капитана, требуя ответа, почему ребенок оказался в такой опасности. После этого всполошилась вся команда. Стюарды говорили Вэйвэй, что она храбрая девочка. Повар положил ей добавочную порцию заварного крема. Аня Кошарина обняла ее и сказала, что надо научиться быть осторожной. Ей не сообщили, что случилось дальше. Объяснили только, что безбилетник был плохим человеком. Спрятаться в поезде, не заплатив за билет, это все равно, что украсть. Безбилетник — ничем не лучше вора. Прошло много времени, прежде чем она узнала правду. Не дожидаясь, когда поезд достигнет стены, безбилетника вышвырнули наружу. Об этом ей поведали однажды вечером двое контрабандистов, Белов и Ян, заливая утробу выпивкой в ожидании нового рейса, и передаваясь хвастливым воспоминаниям. Они рассказали, как открыли дверь вагона, чтобы напугать зайца, преподать ему урок. Зимой поезд идет медленно, отбрасывая снег в сторону. «Но как вы открыли дверь?» — спросила она, неуверенная в правдивости рассказа. «Ни у кого больше нет ключей». Белов рассмеялся. «Сестренка, тебе лучше любого из нас известно. В нашем поезде можно достать все, что захочешь». Если тебе понадобятся ключи, ты найдешь способ их раздобыть. ВВ переводила взгляд с одного на другого. Что случилось дальше? Мы сберегли время и силы, сказал Яну, тирая губы. Свершили правосудие поезда. Белов хмыкнул. Капитан был в курсе. Вот и все. Это правосудие поезда отправило человека с ножом в снежную темноту за много миль от любого жилья. Это правосудие поезда сделало так, что он пропал без вести, без всякого следа. Как будто и не садился в поезд, Вэйвей вздрагивает, представляя, как он лежит в снегу, в одной лишь залатанной куртке. С тех пор она вспоминала о нем в каждом рейсе. Обычно Диму не пускали в главную часть складского вагона, и ВВ тратит несколько минут, убеждая его отвлечься от изучения всех этих новых запахов и огромных уголков. А под конец просто хватает неловко подмышку и переносит к самодельной лесенке, ведущей к тайнику под крышей. Потом опускает лампу пониже и ждет. Воздух здесь влажный, несмотря на жару. Привычный покой сменяется ощущением только что остановленного движения, как будто кто-то ждет, что случится дальше. Мышцы у Эвей напряжены, Диме тоже не по себе. Вцепился в нее проколов когтями униформу до самой кожи. Уши его опущены, нос беспокойно дергается и вдруг он начинает урчать утробно, тревожно. Вэйвэй -вэй медленно опускает его на пол. «Что случилось?» — шепчет она. «Что ты унюхал?» Шерсть на выгнутой спине встаёт дыбом, уши прижимаются к голове. Он не очень-то вперед, как и сама Вэйвэй. -вэй. Но дитя поезда ничего не боится, ей не зачем бежать к профессору, как в те времена, когда она была совсем маленькой. Если здесь прячется бандит, Вэйвэй Вэй его выдаст сама. Безбилетник ничем не лучше вора. Правосудие поезда должно свершиться. Она медленно продвигается вперед, держа лампу перед собой и наблюдая, как разрастается круг света. Здесь определенно что-то есть в дальнем углу вагона, где стоят старые бочки. Черная тень, такая же напряженная, как и Дима, загнанный в угол зверь. «Выходи», — говорит по-китайски Вэйвэй, «у меня есть хлеб и вода». Если хочешь есть, я помогу тебе. Молчание. Она повторяет те же слова по-русски. Это хлеб с зернами, он свежий утром испечен. Тень по-прежнему неподвижна, просто тень ничего более. Вэй-Вэй вздыхает, радуясь, что ничего не сказала Алексею. Он никогда бы ее не простил. Она наклоняется вперед и поправляет лампу, и тень шевелится. Скользящий звук, запах сырости и гнили. Мысленный образ притаившегося в темноте бандита с ножом искажается и разбивается на осколки. Но Вэйвэй -Вэй не в силах собрать их во что-то осмысленное. Она не может заставить ноги двигаться. Дима пронзительно завывает, и таких звуков Вэйвэй -Вэй не слышала от него никогда. Все, что ей удается, — это беспомощно присесть, словно готовясь к прыжку. Дыхание перехватывает, наружу вырывается жалобный всхлип. И тут тень преображается в руки, ноги, лицо с высокими скулами и настороженными глазами. Скользящий звук оказывается шуршанием ткани. Не бандит и не дикий зверь, а девушка. В платье из голубого шелка, с распущенными волосами, беспорядочно спадающими на плечи. Потрясенная явлением абсолютно не того, что она себе представляла, воевая оступается и падает на пол. Дима с шипением исчезает в люке. Войвей и безбилетница смотрят друг на друга. Из-за покроя одежды девушка выглядит старше, но, приглядевшись, Войвей понимает, что они могут быть примерно одного возраста, трудно определить точно. Войвей старается следить за выражением лица, но это дается с трудом. Во взгляде незнакомки есть нечто странное, вызывающее зуд под воротником. Войвей не привыкла к такому пристальному вниманию. Обычно она наблюдала за кем-то, а не кто-то за ней. Ты тоже сейчас убежишь, спрашивает безбилетница по-русски. С чего бы мне убегать? отвечает Вивы чуть резче, чем ей бы хотелось. Это мой поезд, а ты здесь чужая. Девушка кивает серьезным видом и прикасается ладонью к полу, как бы признавая права Вивы. Ты принесла воду, говорит она. Это не вопрос о утверждении, как будто ничего другого она и не ожидала. Вивы протягивает флягу, девушка берет обеими руками и шумно пьет. Ты должна была позаботиться об этом, прежде чем спрятаться здесь, говорит воевой. Девушка смотрит, не мигая, оценивающая, и Вэй -Вэй становится не по себе. Еще никто не таращился на нее так откровенно. В конец, она достает хлеб. Девушка выхватывает его и забирается дальше под крышу. Воевой поднимает лампу и видит там подобие гнезда. Ты здесь одна? Это первый вопрос, который ей удается выговорить, все остальные никак не складываются в голове. Безбилетница с непроницаемым лицом. и начинает Вэйвэй и -Вэй умолкает. Все настолько далеко от ее ожиданий, что кажется бессмыслицей. Будь это мужчина с ножом и угрозами, она бы знала, как действовать. С опасностью, принявшей вид клинка и злобного оскала, можно бороться. Но одинокая девушка — совсем другой вид опасности. Здесь проходит черта, которую Вэйвэй -Вэй должна переступить. — Как-то пробралась в поезд, — спрашивает она. «Почему никто тебя не заметил?» Девушка медлит с ответом. «Потому что я осторожно веду себя тихо и совсем не похожа на то, что они искали». И русский звучит немного странно, неуклюже и старомодно, как будто ей трудно подбирать слова. «Но тебе нужна вода и еда», — продолжает вывой. «Придется как-нибудь их доставать?» «Ты должна была понимать, что рейс будет очень долгим. Ты хотя бы подумала, насколько это опасно? Что будет, если тебя кто-нибудь найдет?» Девушка пожимает плечами, от этого жеста Вэйвэй становится не по себе, хотя она и не понимает, почему. «Ты можешь помочь мне», — Вэйвэй складывает руки на груди. «А если не стану?» Безбилетница вдруг усмехается. «Думаю, ты сама этого хочешь. Думаю, у тебя хорошо получается врать, и ты очень умна. А вот кота принесла, чтобы выяснить, кто я. Те другие люди не догадались бы этого сделать». «Другие люди?» — Вэйвэй резко умолкает. Безбилетница смотрит на нее и больше не кажется такой неприспособленной. Она не спускает глаз своей. Это просто безумие. Нужно бежать прямо к капитану, не рассуждая. Все знают правила. Все знают, какое наказание положено любому, кто вздумает помогать безбилетнику. Посадят под замок, а потом уволят, как только поезд доберется до места назначения. Абсолютная лояльность поезду, компании — вот чего требуют правила. Но почему сама капитан больше не выказывает преданности поезду? Почему Войвей должна бежать капитану, если та заперлась от команды, если она исчезла? Я могу принести воды, медленно произносит Войвей, и еды. Только нужно быть осторожной, брать понемногу, чтобы никто не заметил. А ты должна сидеть здесь, прятаться. Ты должна дать мне слово. Из билетницы склоняет голову набок, как будто обдумывает условия. «Я буду здесь», — говорит она. Вэй, вэй кивает, но в голове теснятся другие вопросы. Она выбирает самый простой. «Скажешь, как тебя зовут?» Безбилетница не отвечает. «Не обязательно называть настоящее имя. Меня зовут вэй, вэй Она прикладывает руку к груди, как делают взрослые, когда разговаривают с детьми. Как они делали много раз, разговаривая с ней самой. Девушка отводит глаза. Елена произносит она, наконец и Вэй -Вэй сразу понимает, что это неправда. ВВ оставляет лампу и спускается в люк. «Я скоро вернусь», — говорит она, а девушка кивает и смотрит ей вслед, обхватив колени. ВВ спешит в жилой отсек, не сомневаясь, что на ее лице отражается чувство вины. Безбилетница не опасна, — убеждает она себя. Это всего лишь девушка испуганная, одинокая. И, конечно же, она не решилась бы спрятаться в поезде, если бы ее не вынудило нечто ужасное. Нет, никакая это не измена. Просто саму Вэйвэй когда-то приютили в поезде, а теперь она поможет другой. Нужно дать девушке время, она сама расскажет, от чего бежит и куда. Стук за спиной прерывает ее размышления, она отскакивает с грубым поездным ругательством от окна сталкивается с проходящим мимо поваренком. и вопит мальчишка, показывая на окно. Там на металлической решетке висит существо размером с обеденную тарелку и вешено колотит лапами по стеклу. Всё тело покрыто панцирем, за исключением бледно-розового брюха с ротовыми отверстиями, которые открываются и закрываются без всякого порядка. Творёнок хватает воевые подлокоти, в тот же миг на решетку падает второй ползун, за ним третий, пока всё окно не превращается в месиво барабанящих лап и разинутых ртов. «Должно быть, забрались на крышу». Хотя обычно ползуны селятся на обломках, чтобы на самом поезде такого еще не бывало. Вызываю стрелка, радостно кричит мальчишка и мчится к переговорному устройству. ВВ подходит на шаг ближе. Существ скопилось слишком много. Они срываются с решетки, кубарем летят под откос, втянув лапы под панцирь. Через мгновение она слышит выстрелы, и вот уже новые бледные тела сыплются с крыши, клатя лапами по стеклу. Вэй, вэй входит в спальный вагон, где шумные младшие стюарды делают ставки на то, сколько ползунов свалится с каждого окна. «Не хочешь сыграть, Джан?» — предлагает один из стюардов, но она качает головой и забирается на свою койку. Вэй, вэй говорит себе, что ее встревожил жуткий вид этих созданий, а вовсе не безбилетница в тайнике под крышей. Но невольно вспоминает слова Ростова, что еще скрыто от нашего взора. Она уже бросила вызов судьбе хотя пока лишь смутно догадывается об этом, подобно тому, как далеко не сразу осознается важность изменений погоды.